Твердо смотря в его глаза, Андрей Николаевич произнес не без торжественности несколько хвалебных слов. Завершились они протяжным «однако», после которого обычно следуют убийственные возражения. Предчувствуя их, Опенушкин наклонил голову, готовясь принять муку. Услышал же он следующее. «Произошло, — сурово сказал Андрей Николаевич, — невероятное совпадение. Один и тот же механизм изобретен разными людьми в разных странах. Такого рода совпадениями полна история науки и техники. Итальянец Маркони и русский Попов одновременно послали в эфир сигналы радио, к примеру. Паровоз, самолет, дирижабль, пароход и многое другое рождалось людьми, не подозревавшими, что где-то за три-девять земель их машины и механизмы, и идеи и теории копируют и повторяют. Такая тонкая и сложная вещь, как... Дифференциальное исчисление и то имеет двух авторов. И в более крупных масштабах эта закономерность проявляется. Так вот, безлемешный картофелеуборочный комбайн создан далеко за океаном, в Америке, два года назад. Ныне же он прошел все испытания и запатентован. То есть, иными словами, никто уже не имеет права без ведома американцев использовать идею и конструкцию машины. Никто. Невероятность совпадения в том, что этот комбайн, Андрей Николаевич показал на сарай, ничем не отличается от американского. Точная копия. Что ж, и такое бывало в истории». Но в нынешнюю эпоху эта полная схожесть может привести к большой беде, к очень большой, чрезвычайно большой. Какой? После долгого молчания вопросил Опенушкин, опять глянул на дорогу, не едет ли кто. Видимо, все страхи его были связаны с дорогой, по которой к нему ездили и запкомы, и райкомы. Такой, — пригрозил Андрей Николаевич, — взгляд его был осуждающим, изобличающим, безжалостным. Американцы решат, что мы украли их изобретение. Будет грандиозный скандал, международный. Военный конфликт. Мировая война с применением атомного оружия. — Это верно? — прошептала Опенушкин. И Андрей Николаевич, глаз не сводивший с него, достал из кармана документ, которым снабдили его братья Мустыгины. Прочитавший эту бумагу Опенушкин, некоторое время находился под впечатлением ее, однако в правоту слов москвича уверовал только тогда, когда бросил взгляд на красный ягуар, и Андрей Николаевич... Возблагодарил себя за расчетливость и догадливость. Правильно сделал он в опасный вояж, отправившись в иностранной машине. Волгам черного цвета Опенушкин, конечно, не доверял. Пугался их.